Глава 15. 2019 год. Вот уже полгода я работаю в редакции журнала, который существует только в интернете. В моем служебном удостоверении написана «журналистка», и я пытаюсь убедить себя, что действительно ей являюсь. Журналисткой. Но иногда, если мне задают вопрос, я предпочитаю перефраз и пишу статьи. Бенджамен настаивает. Он хочет, чтобы я произносила это слово. В конце концов. Неважно. Не платят за то, что я пишу, и это, безусловно, самое невероятное, что только могло со мной случиться. Однажды, в ходе разговора, Бенджамен вернул, что глупо все-таки платить за две квартиры не самое романтичное предложение, за то самое прагматичное, и это тоже мне в нем нравится: как и его ум, его безграничные знания, его образованность, его спокойствие, его всегда верные решения И на следующий день я сообщила Астрид о своем переезде. Она улыбнулась, сказала, что рада за меня, но когда я уже уходила из квартиры, не приминула напомнить мне, что если я вдруг передумаю, она меня ждет. В день переезда до меня доходит, что у меня почти ничего нет. Моя жизнь уместилась в паре картонных коробок, и я думаю о Марселе и его жизни, умещавшейся на листе А4. Закрываю за собой дверь в последний раз и у меня щемит сердце. Что я буду вспоминать из своей молодости, когда состарюсь? Возможно, скрипучий раскладной диван и вечера, которые я проводила, прижавшись спиной к батарее. В чем я уверена, так это в том, что всегда буду вспоминать лицо Астрид. Вечером, когда я переехала к нему, Бонжамен открыл бутылку, и мы выпили, представляя себе, какая жизнь нас ждет. Жизнь пары, целующейся утром на углу улицы, прежде чем разойтись в разные стороны. Мы чокаемся за этот прыжок во взрослую жизнь и за все ритуалы, которые отныне станут нашими после того, как мы столько о них шутили. Мы смеемся и даем друг другу обещание, которого, разумеется, не сдержим, что не станем закреплять за каждым определенную сторону кровати. В этот вечер мы ложимся, и я жду, когда Бонжамен уснёт, прислушиваясь к его дыханию. Через несколько минут, когда оно кажется мне достаточно ровным, я встаю с кровати и сажусь перед большим белым стеллажом, который как будто прогибается под тяжестью десятков и десятков книг, громоздящихся на полках. Такую киевскую этажерку можно найти почти в каждой квартире. На их сине-желтом сайте написано, будто бы такая модель продается каждые 5 секунд на планете. Всем надо куда-то ставить книги. Я смотрю на этот стеллаж высотой с дверь, «Ни одна книга не принадлежит мне. Ни одна, кроме той, которую я сунула туда несколько часов назад со странным чувством, будто я растворяюсь. Ведь, живя с кем-то, мы сами отчасти исчезаем, и это происходит в том числе из-за наших вещей, которые становятся не только нашими. Я вожу пальцем по корешкам, пока не натыкаюсь на книгу, которую ищу. Я ее так и не прочла» но точно знаю, кто мне ее подарил. Максим. Много лет назад, во время нашего разговора, я сказала одно слово, и это слово он заставил меня повторить несколько раз, как будто мы говорили не на одном языке. И я это сделала. Сначала голосом полной уверенности, потом все более нерешительно, почти шепотом, Я смотрела на него, не понимая, в чем проблема. «Как это ты не знаешь, что такое траль?» Его нахмуренные брови мало-помалу сменились улыбкой. Тогда он понял то, что мне удалось понять только спустя годы. «Что такое?» — спросила я. «Ничего, ничего». «Как это ничего? Почему ты улыбаешься?» «Не почему, Билли, просто этого твоего слова нет». «Конечно же есть». «Раз ты говоришь...» — он пожал плечами. «Оно есть!» — настаивала я. «Иначе откуда, по-твоему, я его знаю?» «Ладно». Улыбаясь, он хотел погладить меня по волосам, но я увернулась. Я изо всех сил пыталась вспомнить, от кого хотя бы раз я слышала это слово, но ничего не вспоминалось. Ничего, кроме лица Марселя. В тот день мы больше не касались этой темы, но как только я осталась, наконец, одна, я набросилась на словарь в поисках этого слова и переворачивала страницы, вслух повторяла алфавит, не сдавалась, увлеченная своей ложной убежденностью, но так и не нашла. Этого слова не существовало. С тех пор я начала внимательнее относиться ко всему своему лексикону, и если слово казалось чересчур необычным, то не решалась употреблять его на людях. Я боялась, как бы кто-нибудь не обнаружил, что я не владею родным языком. Спустя неделю соседка снизу протянула мне толстый конверт, в котором была та самая книга «Свое место, Анни, Эрно». На первой странице — дарственная надпись, выведенная рукой Максима. Тогда я едва пробежала ее глазами. Я изучал эту книгу на уроках литературы и думал тогда о тебе, о месте, которое ты занимаешь и которое тебе хотелось бы занимать, о месте, что есть у нас двоих. Знаю, ты уже знаешь, что все возможно, но если вдруг ты об этом забудешь, перечитай эту книгу и вспомни, что куда бы ты ни бежала, для тебя всегда будет место рядом со мной. Я смотрю на дату в правом верхнем углу и не понимаю, как такое может быть. Апрель 2007 года. Пятый час. Я в последний раз перечитываю слова Максима и возвращаюсь в постель к Бенджамену. Меня вдруг одолевают сомнения. Мне страшно, что я, возможно, не на своем месте. Клара, главный редактор, решила ввести новый формат для новостей и вызывает меня к себе в кабинет, чтобы об этом поговорить. У нее никогда нет времени. Это первое, что она бросает всем, кого принимает. «Быстрее, у меня нет времени». И все принимаются говорить с бешеной скоростью, как при посекундной тарификации телефонных звонков. И выходит из кабинета с пульсом намного выше среднего. Серж даже практикует медитацию в туалете после каждого разговора с ней. Клара помнит массу вещей, впрочем забывает не меньше. По ее низкому голосу можно предположить, что она курит пачки три в день, но достаточно заглянуть в ее мусорную корзину, и вы увидите там кучу оберток от никотиновой жвачки. «Ни у кого больше нет времени читать, да я и не уверена, что люди все еще умеют это делать. В эти выходные мой четырехлетний племянник пытался кликнуть на что-то в книге». Она встаёт и направляется к окну. «Нет, нам надо идти вперед, обновляться», — говорит она, глядя вдаль. Потом поворачивается и несколько секунд пристально смотрит на меня. «У вас красивый голос, Билли. Думаю, вы хорошо поете, ведь часто одно с другим связано, не так ли?» Я не отвечаю, только улыбаюсь. Это был не совсем вопрос. «Я хочу запустить подкасты, чтобы вы были нашим голосом. Вы, к тому же, молодая, это очень хорошо, люди терпеть не могут стариков». Закинув урод жвачку, она продолжает. «Идея — писать статьи, как вы уже делаете, но, разумеется, длиннее и на более резонансные темы. Это могут быть и журналистские расследования, интервью. По правде сказать, вам дается более или менее карт-бланш. Можно, кстати, так и назвать это — карт-бланш. Как вы думаете?» «Карт-бланш Билли Летелье. Хорошо звучит, не правда ли? Нам дадут все необходимое оборудование для записи, будет и звукооператор, чтобы монтировать ваши выпуски. Мы не оставим вас одну, создадим настоящую команду». Клара смотрит на часы и снова поднимает глаза на меня. «Я догадываюсь, что она не может уделить мне больше времени». «Это прекрасная возможность, знаете ли. Не спешите, подумайте, но на вашем месте я бы ее не упускала».